МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРЬ РУСЬ в 1462 году Когда 22-летний Иван после отца занял московский стол, Русь формально еще была вассальной по отношению к орде страной, к тому же разделенной на несколько автономных территорий. Московское Великое Княжество бесспорно первенствовало среди них по размерам и могуществу Но имелись и четыре других немаленьких княжества – Тверское, Рязанское, Ярославское и Ростовское. Причем три первых тоже именовались «Великими». Плюс три богатых торговых республики – Новгород, Псков, Вятка. Кроме того, по меньшей мере половина древних русских земель принадлежала Литве. Русь была разделена не только границами. Разные ее части имели принципиальные отличия в политическом устройстве. В еще сохранявшихся, но доживавших последние дни региональных княжествах оно было традиционным, со слабой княжеской властью и сильным боярским влиянием. В Москве способ правления был монархическо-аристократическим, с постепенным усилением первого элемента и ослаблением второго. Купеческие вольные города являлись демократиями, где настоящая власть принадлежала торговой элите, однако всякое решение нуждалось в одобрении народного веча. А в литовской половине Руси форма правления была аристократической. Монарх не мог передать трон по наследству, а избирался радой, и его власть стеснялась множеством ограничений. Между областями страны существовали и серьезные культурные различия – которые в значительной мере определяли особенности политического строя. Если Москва и остальные четыре великорусских княжества образовались из прежних ханских владений и несли на себе отпечаток двух с лишним веков сильного татарского влияния, то Новгород ордынским духом был почти не затронут и сохранил изначальную русскость. Западная же Русь чем дальше, тем сильнее полонизировалась и латинизировалась. Столица, то есть город, в котором находился Иванов Стол, располагалась в опасной близости от границ с недружественными соседями. В ста с небольшим километрах к югу по Оке приходилось держать заставы от татар. На таком же расстоянии, только с западной стороны, уже за Можайском, начинались литовские владения». Площадь земель, принадлежавших Москве, составляла не более четверти территории, которую Великорусское государство займет по завершении первичной централизации к началу XVI века. При этом Иван Васильевич даже в собственном княжестве не был единственным хозяином. Большие куски земли входили в состав удельных княжеств, совершенно самостоятельных в своей внутренней жизни. Таких вассальных владений в 1462 году насчитывалось пять. Четыре принадлежали родным братьям государя и одно двоюродному дяде Михаилу, князю Верейскому. Таким образом, основателю второго государства предстояло решить несколько насущных задач. Присоединить независимые русские княжества и республики, разрушить или хотя бы ослабить удельную систему в самой Московии. Возродить суверенитет, то есть окончательно избавиться от Ордынского диктата и обеспечить новой стране международный статус, соответствующий ее размерам и силе. Но важнее всего было осуществить дело трудное и небывалое, создать принципиально иную государственную систему, потому что прежними методами объединенной Русью управлять было бы невозможно. Менять надо было все. Структуру власти, финансовые механизмы, социальные отношения. Как осуществить эту многокомпонентную программу, никто за отсутствием опыта не знал. Да, кажется, объединитель и не очень сознавал всю сумму потребностей такого государства, до самого конца пытаясь управлять им как очень большой вотчиной. Итак, цели, стоявшие перед Иваном Третьим, имели разную степень сложности. К достижению каждой он двигался основательно, без спешки. Иногда какая-то вроде бы не слишком головоломная задача решалась долгие годы, но это великого князя, кажется, особенно не заботило. Он не жалел ни времени, ни сил, если можно было обойтись без лишних затрат и кровавых конфликтов. Вот почему процесс объединения и государственного обустройства великорусских земель продолжался все долгое княжение Ивана Васильевича, и завершать некоторые дела пришлось уже преемнику, Василию Третьему. Что же касается проблем организационно-структурных, то, как мы увидим, многие из них так и остались неразрешенными вплоть до самого финала Второго Русского государства. Великий государь и самодержец Для достижения всех этих трудных целей была необходима абсолютная полнота власти, а ею молодой князь поначалу далеко еще не обладал. Само представление о том, что один человек может неограниченно распоряжаться делами княжества, было каким-то нерусским. Так правили в Золотой Орде, но не на Руси. Возвышение Москвы произошло чуть ли не в первую очередь, благодаря тому, что князь во всем опирался на бояр. А они стояли за него стеной, не раз спасая династию от гибели. Боярская дума была чем-то вроде кабинета министров или высшего государственного совета, без одобрения которого не принимались никакие важные решения. В случае военной опасности государь не мог обойтись без полков, которые приводили под его знамя вассалы, удельные князья, да и у знатнейших бояр тоже были собственные дружины. Государев двор был устроен очень просто. Придворного церемониала, по-видимому, еще не существовало. Никакой особенной сакральностью фигура великого князя окружена не была. Большие бояре вели себя с ним довольно независимо, и государю нужно было проявлять в отношениях со знатью осторожность. Любой вельможа имел право, оскорбившись, отбыть со всей челядью к другому владыке, при этом еще и сохранив свои отчины. В Москве и во всей стране была свежа память о том, как всего полтора десятилетия назад отец Ивана, изгнанный из собственной столицы, униженный и искалеченный, скитался по Руси, моля о помощи других князей и прося убежища у богатого Новгорода. Однако к концу княжения Ивана III положение монарха поднялось на такую небывалую высоту, что для страны с подобным устройством власти вошло в обиход новое название — Государство, как производное от слова «государь», то есть нечто, принадлежащее одному единственному человеку. Мы видели, что Иван Васильевич относился к собственной семье как к государственному институту. Однако верно и то, что государство он тоже рассматривал как подчиненную ему большую семью, не в том смысле, что любил своих подданных, он и родственников-то не особенно жаловал, а по принципу взаимоотношений. Русский государь был патриархом, отцом, все остальные жители страны – его детьми. В патриархальной семье отец руководствуется не законом, а собственными представлениями о правильности. Главным же достоинством детей считается беспрекословное послушание. Отец-государь лучше знает, а если в чем ошибся, то ответит не перед народом, а перед Богом. В разделе, посвященном царствованию Ивана Грозного, мы увидим, до каких эксцессов могло довести подобное представление о государстве. Возвеличивание монархической власти, стоявшей в 1462 году сравнительно невысоко, а к началу XVI века уже поражавшее иностранцев своими масштабами, было процессом постепенным и складывалось из нескольких компонентов. Иван III не придавал большого значения внешней пышности, если только она не давала какой-то практической пользы. Ему кажется, было не столь важно, какой у него на голове венец, пускай скромно великокняжеский, лишь бы обладать настоящей властью. Германский император Фридрих III, искавший в русском правителе союзника против турок, однажды предложил ему королевскую корону, Но Иван Васильевич отказался от громкого титула, который поставил бы его вровень с соседними сюзеренами, шведским, польским, датским королями. Принять корону из рук императора означало бы признать себя ниже чужеземного владыки. Да и в статусе упомянутых выше королей с точки зрения московского властителя ничего завидного не было. Для него было важно называться государем всея Руси хотя это звание было не констатацией факта, а скорее декларацией о намерениях. Титул государя всей Руси тогда писали и говорили господаря мелькал в грамотах московских князей и прежде. Впервые он стал употребляться еще в первой половине XIV века по аналогии с митрополитами всей Руси, перенесшими свою резиденцию в Москву. Однако иван III, поставивший Всерусскость на первое место в официальной формуле своего титулования «Божьей милостью», а не волею хана или какого-то там императора «Государь всея Руси» имел в виду нечто иное и совершенно конкретное – претензию на русские земли, находившиеся во власти Литвы. Соседний монарх именовал себя «Великим князем литовским и русским», и в Литве московское новшество очень не понравилось. Впоследствии все дипломатические переговоры с польско-литовским государством будут начинаться с ритуального препирательства о величании. Другой титул, введенный в употребление Иваном Васильевичем, был не менее сущностным – «самодержец». Так он стал называть себя, когда освободился от номинального подчинения Орде, то есть с юридической точки зрения стал «державствовать сам». Однако был здесь и второй смысл, более амбициозный. «Самодержец» — это точный перевод греческого «автократор», одного из титулований константинопольских цесарей. Выбор, сделанный Иваном в пользу византийской, а не западноевропейской атрибутики, не король, а автократор, был совершенно не случайен. С тех пор, как византийская патриархия признала верховенство Рима И уж тем более после падения Константинополя в православной части христианства возникло ощущение беспастырства. Появилась потребность в новом политическом и религиозном центре. Этот запрос совпал по времени с резким усилением Москвы и ее освобождением от вассальной зависимости. Московские государи были богаты, сильны и твердо стояли за разделение церквей. Понемногу возникало и оформлялось предположение, поначалу вполне фантастическое, о Москве, как центре новой империи, притом главной империи, преемницы Византии, которая в свою очередь была преемницей античного Рима. Концепция второй Византии и третьего Рима будет создана уже после Ивана Третьего, но основы ее закладывались при нем. Примечательно, что Москву в этой амбиции – поощряли и европейские государства. Для австрийцев и итальянцев самой больной проблемой была Османская империя, а Русь могла бы открыть против турок второй фронт, ударив по ним с севера. Известно, что еще в 1473 году Венецианская республика в официальном послании Ивана Васильевичу признала за ним права на византийское наследство. Чуть раньше, во время переговоров о замужестве Зои Палеолог, И святой престол всячески соблазнял московского государства политическими перспективами этого брака. Подобные посулы ни к чему не обязывали, да и невозможно было представить, что Русь, татарская данница, сможет когда-нибудь отобрать Константинополь у самого могущественного владыки тогдашнего мира. Все, чего хотели итальянцы, ослабить натиск султана на Средиземноморье. Не отнесся всерьез к этому журавлю в небе и практичный Иван Васильевич. В главе, посвященной русской дипломатии, я расскажу, как благоразумно он держался по отношению к турецкой державе. Однако сама идея о моральном и, возможно, даже юридическом праве на преемство по отношению к Восточно-Римской империи в Москве очень понравилась. Еще во времена Герберштейна возникла версия о том, что хитрая грекиня Софья умела манипулировать своим мужем, и что это именно она побудила его мечтать о Новом Риме. На самом же деле русская императорская идеология зародилась во враждебном государине лагере Елены Волошанки, вдовы Ивана Молодого. Там группировались умники и книжники, мыслившие далеко и высоко. Один из предводителей этого кружка, митрополит Зосима, в 1492 году, по русскому летоисчислению это был особенный год, Семитысячный от сотворения мира Опубликовал сочинение, в котором рассчитывал пасхалию на тысячу лет вперед И прославлял Ивана как нового царя Константина А Москву как новый царьград После победы в династическом споре Как мы помним, недолговечной Именно сына Елены впервые в русской истории венчали по царскому, то есть императорскому чину При том, что Дмитрий потомком Василевсов не являлся Однако с первой попытки новый титул не прижился. Его принижало то, что соправитель-внук находился в подчинении у деда великого князя, а вскоре царское звание было окончательно скомпрометировано опалой Дмитрия. Более удачливый наследник Василий, по примеру отца, останется всего лишь великим князем. Зато на Руси сразу прижился двуглавый орел. Геральдическая эмблема византийских василевцев Происхождение этого символа восходит еще к временам древнего Шумера Есть предположение, что тамошние жители действительно видели орла-мутанта И, разумеется, усмотрели в его появлении некий знак свыше Странная птица долгие века кочевала из страны в страну Использовалась разными династиями и знатными родами На печатях Византии она появилась с XIII века, позаимствованная с герба палеологов. В лесной стране Московии ни горных, ни степных орлов не водилось, поэтому символ выглядел вдвойне экзотическим. Раньше на московских великокняжеских печатях изображался ездец, то есть всадник, Георгий, поражающий змея. Византийская птица впервые встречается на государевой печати 1497 года, то есть в тот самый момент, когда принималось решение о наречении наследника цесарем. Совпадение, конечно, не было случайным. С тех пор государственный герб России неоднократно видоизменялся. Орел становился все пышнее, Обвешивался разными дополнительными атрибутами, то поднимал крылья, то опускал, был то в одной короне, то в двух, а то в трех, то при временном правительстве оставался с непокрытыми головами и с пустыми лапами. В XX веке при советской власти ненадолго, в историческом масштабе времени, исчез. Теперь возродился вновь и почему-то опять с короном, с скипетром и державой хоть страна является республикой, а не монархией. Влияние Софии на облик самодержавной власти, вероятно, проявлялось не на идеологическом, а на декоративном уровне. Царевна вряд ли могла помнить двор Василевцев. Она отправилась в изгнание ребенком. Да и к 1453 году от прежнего константинопольского великолепия мало что осталось. Но, конечно, как это обычно бывает с такого рода мигрантами. Девочка росла под рассказы о былом величии палеологов. Деревянная, ненарядная Москва должна была после Рима показаться принцессе некрасивой, а простота кремлевских обычаев неприличной. Чистолюбие второй супруги и ее ностальгии по византийской церемонности совпали с устремлениями Ивана, стремившегося возвыситься над своим окружением, но вряд ли знавшего, как это сделать». С появлением Софьи при Великокняжеском дворе возникает сложный чин. Всякий выход государя обставляется целым ритуалом. Приближенным становится не так-то просто получить доступ к монарху, и от них начинают требовать проявления сугубой почтительности. Великому князю теперь целуют руку. По византийскому образцу выстраивается иерархия придворных чинов – конюшей, постельничей, ясельничий, кравчий и так далее. Прием иноземных послов отныне превращается в целый спектакль – демонстрацию силы и богатства русского государя. Дистанцирование самодержца от боярства достигалось не только посредством его возвеличивания, но, что было не менее действенно, и за счет принижения, умаления знатных родов. Упоминавшаяся выше грозность Ивана III в последний период правления – Наверное, строилось, как все у этого властителя, на холодном расчете. Именно с этой поры особенностью московской внутренней политики становится унижение высшей аристократии. Требовалось поставить на место тех, кто еще недавно был так близок к трону. Разумеется, в те времена и европейские монархи нередко умерщвляли вельмож, которыми были недовольны. Однако на Западе казни аристократов обычно обставлялись некоторой почтительностью. Считалось, что подрывать авторитет благородного сословия перед чернью опасно для общественного порядка. И в Москве, начиная с Ивана Третьего, на это смотрели совершенно иначе. Князей и бояр, даже церковных иерархов, предавали и публичному поношению и унизительной смерти, и позорной торговой казни – то есть били на площади кнутом. Возникает обычай, согласно которому даже самые родовитые люди, обращаясь к высшей власти, должны были писаться не полным именем, а уничижительно, не Иваном, а Ивашкой, не Дмитрием, а Митькой и так далее. Обязательной формулой для всех стало называние себя холопом великого государя. В этом, собственно, и заключался главный принцип взаимоотношений монарха с подданными, позаимствованный вторым русским государством у Орды. Все, без исключения жители страны, вне зависимости от положения, званий, богатства, являлись холопами государя и находились в полной его воле, не защищенные никакими законами. Понятие собственного достоинства, обычно сопряженного с сословной привилегированностью или личными заслугами, В этой системе координат отсутствовало. Более того, как мы увидим, дойдя до эпохи Ивана IV, те из вельмож и архиереев, кто пытался свое достоинство отстаивать, навлекали на себя самые жестокие кары. Такое по-азиатски, по-ордынски бесцеремонное отношение к аристократии сохранялось у царей долго после краха второго русского государства, окончательно уйдя в прошлое и сменившись европейской благопристойностью лишь в начале XIX века при Александре I, запретившим позорить дворян телесными наказаниями. Перед этим, в течение трехсот лет, понятие достоинства у русских аристократов ассоциировалось лишь с занимаемым положением. Достоинство повышалось исключительно по милости верховной власти, которая точно так же могла любого человека достоинства и лишить. Подобная исторически сложившаяся трактовка этого термина зафиксирована словарем Даля: Достоинство, стоимость, ценность, добротность, степень годности, сан, звание, чин, значение. Там же дается пример слова «употребление». Он достиг высоких достоинств. В виду имеется не нравственное самоусовершенствование, а удачная карьера.